Глава 12. Алтарь. Робот. В древних легендах некоторых миров этим термином именовались устройства, чаще называемые автоматами. Чаще всего роботы описываются в виде металлических существ, имеющих форму тела человека. Однако порой встречаются упоминания о псевдоорганических роботах. Существует распространённое мнение о том, что Гэри Сэлдон во время своего знаменитого бегства встретился с настоящим роботом. Однако истинность подобной встречи весьма сомнительна. В своих многочисленных трудах Сэлдон ни разу не упоминает ни о каких роботах, хотя Галактическая энциклопедия. Часть 55. Никто их не заметил. Гэри Селден и Эдор Свинабели повторили свой вчерашний маршрут, и на этот раз никто не обратил на них никакого внимания. Пару раз им пришлось потесниться в автобусе, чтобы дать место другим пассажирам. Народу в этот день в транспорте было полно, и в автобусе было душновато от запаха не слишком чистых кертов. Наконец они добрались до цели. Это, похоже, библиотека. сказал Селден вполголоса. "Наверное", так же негромко сказала Дорс. "По крайней мере, это именно то здание, на которое нам вчера показывал Мицели и 72". -й. Они неторопливо зашагали в направлении библиотеки. "Дыши глубже", посоветовал Селден. "Вот он, наш первый рубеж". Из раскрытых дверей лился тускловатый свет. Гери и Дорс шагнули на первую из пяти широких каменных ступеней и сразу поняли, что лестница самая обычная и наверх их не повезёт. Дорс едва заметно поморщилась и дала Сэлдану знак шагать наверх на своих двоих. Шагая по ступеням, оба испытывали примерно одинаковые чувства. До чего же Микоген отстал от всего света в технике. Сразу же за дверью стоял стол А за ним сидел мужчина, склонившись над пультом самого примитивного и неуклюжего компьютера из всех, какие когда-либо видел Селдон. Мужчина не удостожился даже взглянуть на посетителей. И очень хорошо, с облегчением подумал Селдон. Да собственно, зачем ему на посетителей глядеть? Все микогенцы на одно лицо: белые кертлы, лысые головы, очень удачно для двоих варваров. Очень. Итак, не поднимая головы, мужчина рассеянно поинтересовался: "Учёные? Учёные?" отозвался Салден. Мужчина качнул головой в сторону внутренних дверей. "Прошу проходить. Идите и наслаждайтесь". Дорс и Гэри не стали ждать повторного приглашения и поторопились войти в зал. Там никого не было. Видимо, библиотека была не слишком популярным местом, а может, учёных в Микогении было мало, а скорее всего, и то, и другое. Сэлден прошептал: "Я был почти уверен, что у нас потребуют какие-нибудь пропуска или читательские билеты, и придётся врать, будто мы их забыли". Наверное, он просто радуется, что сюда вообще хоть кто-то заглянул. Ты только погляди вокруг. Если бы здания могли умирать, как живые существа, можно было бы с уверенностью сказать, что мы попали внутрь трупа. Большую часть зала занимали полки, на которых были расставлены печатные книги, похожие на то, что до сих пор лежало у Селдена во внутреннем кармане Кертла. Дорс пошла вдоль полок, внимательно разглядывая корешки. Почти все книги очень старые. сообщила она через некоторое время. Есть классические, есть и всякое дребедень. Ну, а и иностранные книги. Не микогенские, я хочу сказать. О да, я тебе про иностранные и говорю. Если у них и есть собственные книги, они по всей вероятности хранятся где-то ещё. Здесь всё собрано для того, чтобы такие учёные, как тот Симпотяга, с которым мы вчера познакомились, Могли проводить свои гениальные исследования. Вот тут у них справочная литература стоит, а вот имперская энциклопедия, издание 50-летней давности. Вот компьютер. Она потянулась к клавишам пульта, но Селдон удержал ее. «Погоди, если вдруг что-то не то нажмешь, нам придется задержаться». И он молча указал на табличку, висевшую на стене, повыше отдельно стоявшего стеллажа. Буквы гласили: в свилище буква Т была безвозвратно утрачена. Но, судя по всему, это никого не огорчало. Точно, империя гибнет, подумал Селден повсюду, и микоген не исключение. Он ещё раз оглядел зал. Мищенская библиотека столь необходима для гордости и самолюбия микогенцев, И, наверное, такая нужная старейшинам, которые могли пользоваться ею для поисков всяческих зацепок для своих вервней, по-прежнему была пуста. Никто не вошёл в зал после Селдена и Дорс. Селден прошептал: "Давай отойдём в сторонку, чтобы нас не заметил превратник или как его там, и напялим сумочки". Чуть позже, когда они уже были готовы переступить порог Второе рубеж на пути к цели, Сэлден сказал. Не ходи со мной, Дорс. Почему это? нахмурилась Дорс. Это небезопасно, а я не хочу, чтобы ты рисковала. Я здесь для того, чтобы защитить тебя, тихо, но уверенно заявила Дорс. Дорс, ты сама подумай. Ну как ты меня можешь защитить? Пойми и поверь, я сам в состоянии себя защитить. А вот если мне придётся защищать тебя, меня точно схватят. Разве ты не понимаешь? Обо мне тебе нечего беспокоиться, Гэри. Беспокоишь тут я. Запомни, отрезала Дорс и поправила ремешок Обиа на груди. Потому что челвек так велел. Потому что это моя обязанность. Она крепко ухватилась Сэлдена за руку повыше локтя, и он, как обычно, удивился её необычайной силе. "Гэри, я была против этой затеи, но если уж ты так твёрдо решил, что это необходимо, значит, я тоже должна идти. Ну ладно. Но если что-то случится и ты увидишь, что можешь удрать, беги и не думай обо мне. Всё, хватит. Теряешь время, а заодно оскорбляешь меня." Селдон вздохнул, прикоснулся ладонью к двери. Та отъехала в сторону, и они вместе шагнули в проем. Часть пятьдесят шестая. И оказались в просторном зале, казавшемся еще более просторным от того, что в нем не было ничего хотя бы смутно напоминавшего мебель. Ни стульев, ни скамеек, ровным счетом ничего. Ни подиум, ни занавесий, ни росписи на стенах. Освещения тоже не было, если не считать тусклого рассеянного света. Шёл он по всей вероятности от вмонтированных в стены телевизионных экранов. Расположены они были довольно-таки беспорядочно, на разной высоте. Головиденьем тут и не пахло. Все экраны давали двухмерное изображение. Людей в зале было немного, и все стояли поврось, разбросанные по залу точь-в-точь точь так же беспорядочно, как и экраны по стенам. Все в белых киertлах и с красными сумочками. Тишину нарушало только едва слышное бормотание. Если кто и передвигался по залу, то на цыпочках, скорбно потупив глаза. Обстановочка была, прямо сказать, похоронная. Селден собрался было что-то прошептать на ухо Дорс, но та быстро приложила палец к губам и указала на один из телеэкранов. В этом мгновении там красовался идиллического вида садик в цвету, и камера медленно, плавно скользила вдоль него. Стараясь двигаться так, чтобы не отличаться от присутствующих, Селден и Дорс подошли поближе к экрану. Примерно в полуметре от экрана стал слышен голос, сопровождавший кадры. Сад Антенин. Таким он выглядит на иллюстрациях из древних путеводителей и фотографиях. Расположен на окраине Эос. Обратите внимание на Дор сказала так тихо, что Сэлден едва расслышал. Звук включается, когда к нему подходишь поближе. И отключается, когда отходишь. Здесь, где мы сейчас стоим, мы можем разговаривать. Только смотри в глаз, не поднимая и сразу закрывая рот, как только кто-то приблизится. Сэлден принял подобающую позу, скрестил руки на животе, потупил взор и прошептал: "У меня такое ощущение, что того гляди кто-нибудь разрыдается". Запросто. Они все скорбят о своём утраченном мире, прошептала в ответ Дорс. Надеюсь, хоть картинки будут меняться, а то с ума можно сойти от скуки. "Стой и смотри", из-под лобья глядя на экран шипнула Дорс. "Может, ты прав, до сюжета меняются время от времени, сказать трудно". "Стой-ка", прошептал Селден чуть-чуть громче, чем следовало, потом понизил голос и прибавил: Иди сюда. Дорс нахмурилась, хотела что-то сказать, но Селден едва заметно качнул головой в сторону. Крадущейся походкой Селден перешёл к соседнему экрану. Дорс, опустив голову, двинулась за ним и, заметив его поспешность, незаметно потянула его за ворот. Селден замедлил шаги. Как только включился звук, он объяснил, в чём дело. Тут роботы. На экране был виден угол какого-то строения, около которого раскинулась зелёная лужайка, окружённая невысокой изгородью. А на лужайке стояли трое существ, которых иначе как роботами назвать было нельзя. Голос диктора произнёс: "Перед вами, построенное в III столетии поместье Вендом" По преданию того робота, что стоит в середине, звали Вендером. Он прослужил 22 года, а потом, как утверждает предание, его заменили. Слайд изготовлен совсем недавно. "Раз он говорит совсем недавно?" прошептал Адорс. "Значит, они всё-таки меняют кадры. Если только слова совсем недавно не звучат уже тысячу лет с хвостиком". Тут в звуковую зону шагнул какой-то микогенец, и тихо, но чуть погромче, чем Селдон и Дорс, сказал «Приветствую вас, братья». Произнося приветствие, он не взглянул ни на Дорс, ни на Селдона. Бросив в его сторону беглый из-под тяжка взгляд, Селдон отвернулся. А Дорс и вовсе не посмотрел на незнакомца. Селдон растерялся. Мицели и 72 утверждал, что в святилище не разговаривают. Неужели он преувеличил строгость порядков? Но в конце концов, он ведь сам не бывал в святилище с детства. Может, тут что-то изменилось за эти годы. Сэлден помялся, помучился и решил, что надо всё-таки что-то ответить. Приветствую тебя, брат, тихонько ответил он. На самом деле он понятия не имел, так ли нужно было ответить, но, похоже, Микогенец вполне удовлетворился таким ответом. Да прибудете вы на Авроре, прошептал Микогенец. И ты, брат, отозвался Селдон. Замолчал, потом решил, что этого явно недостаточно, и добавил: Прибудешь на Авроре. Напряжение спало, но голова у Селдона под шапочкой вспотела. Как красиво, проговорил микогенец. Я раньше не видел этой картины. Замечательно, кивнул Селден и, отважившись на величайший риск, проговорил: Да не забудется никогда наша утрата. Незнакомец, похоже, немного напугался, но пробормотал: "Воистину, воистину" и удалился. Не рискуй больше. прошептала Дорс. Не болтай лишнего. Похоже, пока проскочила. И так слайд новый. Только роботы какие-то не слишком внушительные. Эти как раз больше смахивают на автоматы. Мне бы хотелось взглянуть на органических, на гуманоидных. Если они и существовали, неуверенно проговорила Дорс. Мне кажется, что больше всего они похожи на садовников. Верно, согласился Сэлден. А потому нам надо найти алтарь Старишен. Если он существует. Пока мне кажется, что в этой пустой пещере больше ничегошеньки нет. Они медленно пошли вдоль стены от экрана к экрану, задерживаясь ненадолго около каждого из них. Наконец Дорс тихонько взяла Сэлдена под локоть. В промежутке между двумя экранами Раступали очертания правильного прямоугольника. «Дверь!» — прошептала Дорс и растерянно спросила. «Как по-твоему?» Селдон из-под лобья огляделся по сторонам. Те, кто не смотрел на экраны, уставились в пол. «Отлично! Просто великолепно! Все бы хорошо, если бы проклятый микогенец не успел обратить на них внимание. Зачем он подходил?» Зачем? Как ты думаешь, она открывается? спросил Салден. От прикосновения, наверное. Не вижу обозначения. Присмотрись получше. Там обесцвеченный квадратик. Видишь? Не пойму, только одну руку надо приложить или две, и сколько раз. Попробую. Страхуй меня и дай знать, если кто-то вдруг посмотрит в нашу сторону. Селден затаил дыхание, незаметно протянул руку к безсвеченному квадратику, прижал к нему ладонь. Дверь открылась бесшумно, ни скрипа, ни треска. Селден быстро шагнул в образовавшийся в стене проём. Дорс шагнула следом. Дверь за ними закрылась. Весь вопрос в том, сказала Дорс, переведя дыхание, успел ли кто-нибудь заметить, как мы скрылись? Наверняка этой дверью часто пользуется старейшина, предположил Селден. Да, но так уж ли мы с тобой похожи на старейшин? Селдон подумал и сказал Селден. Если бы нас заметили, и если бы что-то было не так, дверь распахнулась бы через 15 секунд после того, как закрылась за нами. Может быть, сухо отозвалась Дорс. А может быть, По эту сторону двери и нет ничего интересного, так что никому нет дела до того, кто сюда вошёл. Выясним, сказал Сауду прямо. Попали они в узкое, полутёмное помещение, но стоило им сделать несколько шагов вглубь комнаты, как свет стал ярче. Тут стояли стулья с широкими удобными сидениями, маленькие столики, несколько кушеток Высокий и узкий холодильник, буфеты. Ну, если это алтарь старишен, сказал Сэлден, то они неплохо устроились. То же мне, аскеты. Ничего удивительного, пожал плечами Дорс. Аскетизм провищей верхушки явления крайне редко, разве что на показ. Запиши этот вывод в книжечку, когда задумаешь собирать афоризмы для психоистории. глядявшись по сторонам, Дорс сообщила: "Никакого робота тут не видно. Алтарь должен быть расположен выше, не забывай", возразил Салден. "Судя по высоте потолков, это помещение на одном уровне с главным залом. Нужно поискать лестницу, ведущую наверх. Думаю, нам сюда". "Ну, смотри", и он указал туда, где начинались ступени, покрытые ковровой дорожкой. Однако он не бросился туда о Прометию, а предусмотрительно оглядел помещение ещё раз. Дорс догадалась, что ищет Селден. Про лифт можешь забыть. В Микогене культивируют простату. Ну точно, ты забыл об этом. Никаких лифтов не будет, и более того, не надейся, что лестница задвижется. Стоит нам только встать на нижнюю ступеньку, Хочешь, не хочешь, придётся идти пешком. Не исключено, что несколько пролётов. Пешком? По идее, лестница ведёт в алтарь, если вообще куда-нибудь ведёт. Ты же хочешь попасть в алтарь, верно? Сэлдон молча кивнул, и они пошли вверх по ступенькам. Пролёт ещё один и ещё. Свет постепенно пошёл на убыль. Глубоко вздохнув, Селден прошептал: "Хотя я на здоровье и не жалуюсь, но это для меня слишком. Просто для тебя такое физическое упражнение непривычно", пояснила Дорс. Для неё, похоже, подъём по лестнице особой трудности не представлял. Она дышала ровно и спокойно. Третий пролёт закончился площадкой. Перед Селденом и Дорс оказалась ещё одна дверь. «А вдруг она закрыта?» — спросил Селдон, неизвестно у кого. «Будем взламывать?» «Как она может быть закрыта?» — усмехнулась Дорс, «если нижняя была открыта. Если тут действительно алтарь старейшин, значит, никому, кроме старейшин, тут ходить не позволено. Табу. А табу крепче любых запоров». «Ну да, пока те, на кого рассчитано табу, его соблюдают». Сизвилл Селдон мог к двери почему-то приближаться не отважился. "Слушай, пока ещё есть время вернуться", предупредил его Дорс. "И я тебе советую это сделать". "Думаешь, я испугался, струсил? Ничего подобного. Просто гадаю, что там за этой дверью. Вот и всё. Если там ничего нет", он помолчал, потом решительно произнёс. "Значит, Там ничего нет. Селдон решительно шагнул вперед, коснулся двери. Она тихо, медленно открылась, и Селдон резко отшатнулся. Такой яркий свет хлынул из дверного проема. Ослепительный свет, а в его лучах фигура. Но чья? Лицом к двери. Светящиеся глаза. Руки приподняты, одна нога немного выставлена вперёд. Человек? Но откуда этот желтоватый металлический блеск? На нём туника? Нет, никакая не туника. Это робот, в ужасе пробормотал Селден. Но он металлический? Хуже того, сказала Дорс, быстро обойдя фигуру кругом. Он не следит за мной глазами. Руки у него не движутся. Он мёртв, если роботы могут быть живыми. И в этом мгновении из-за спины робота вышел человек. Это тот, что точно был человеком, и сказал: "Может быть, и так. Зато я живой". Действуя скорее инстинктивно, чем осознанно, Дорс шагнула вперёд и встала между незнакомцем и Селденом. Часть 57. Селден мягко отстранил Дорс. Не надо, Дорс. Это же наш старый приятель, протобиранец 14-й. Старик, через плечо которого была переброшена двойная красная сумочка, что по всей вероятности говорило о том, что он верховный старейшина, сказал: "А ты, варвар Селден?" Конечно, кивнул Селден. А это в мужском одеянии Варварша Винабели. Дорс промолчала. Ты прав, Варвар, сказал протобиранец четырнадцатый. Я не причиню тебе вреда. Прошу садиться. Садитесь. Ты не сестра, Варварша, и можешь остаться. Садись и помни, что ты Первая женщина, кому позволено здесь сесть. Это великая честь. Я так не считаю, огрызнулась Дорс. Протобиранец четырнадцатый кивнул. Как будет угодно. Я тоже присяду, поскольку хочу задать вам кое-какие вопросы, а стои беседовать не слишком удобно. Все трое уселись в уголке. Селден: Нет, нет, да и поглядывал на металлического робота. Это робот, объявил Протубиранц 14. Знаю, кивнул Селден. Я знаю, что ты знаешь. А теперь скажи, зачем вы здесь? Селден посмотрел на Протубиранца 14 в упор и ответил: Чтобы посмотреть на робота. Но известно ли тебе, что никому, кроме старейшин, не позволено входить в алтарь? Не то чтобы известно, но я догадывался, что это так. А известно ли тебе, что варварам нельзя переступать порог святилища? Мне говорили об этом. Но ты пропустил это мимо ушей, так? Я уже сказал, мы хотели увидеть робота. А известно ли тебе, что ни одной женщине, даже сестре, не позволено входить в святилище, кроме как по особым дням? Мне говорили об этом. А известно ли тебе, что женщинам запрещено переодеваться в мужскую одежду? В пределах Микогена это запрещено делать и варваршам. А вот этого мне не говорили. Но, правда, сказать, я не удивлён. Хорошо. Главное, чтобы ты всё это понимал. Итак, зачем ты хотел посмотреть на робота? Селден пожал плечами. Любопытно было. Просто я никогда не видел робота и даже не знал, что роботы существуют. А откуда ты узнал, что они существуют? Откуда ты узнал, что здесь именно здесь есть робот? Сэлден помолчал, затем покачал головой. На этот вопрос я отвечать не буду. Именно за этим тебя послал в Микоген варвар-человек, чтобы ты изучал роботов. Нет. Вервер Челвик послал нас сюда за тем, чтобы здесь мы обрели покой и безопасность. Но, понимаете, мы учёные, и я и доктор Винабели, знание это наша работа. Собирать знания это наша задача. А мехогени мало что знают за его пределами, а нам бы хотелось побольше узнать о вашей жизни, ваших обычаях, вашем мышлении. Это вполне естественное желание, и мне кажется, от такого желания никакого вреда быть не может. Ясно. Но зато мы не хотим, чтобы внешние миры и другие племена знали о нас. Это наше естественное желание, и нам судить. Так ли безвредно ваше желание? побольше она сразу узнать а потому я вновь спрашиваю тебя варвар откуда ты узнал что здесь есть робот в микогене вообще и в этом помещении в частности да так слух прошёл попытался отговориться селден ты говоришь правду да правду Взгляд умных голубых глаз Протуберанца 14 стал более острым, пронзительным. Он спокойно, не повышая голоса, проговорил: "Варвар Селден, мы давно сотрудничаем с варваром-человеком. Он варвар, но всегда вёл себя с исключительной тактичностью. Мы привыкли доверять ему". но он варвар когда он попросил за вас двоих и верил вас нашему попечению мы согласились однако как я уже сказал варвар челвик остался варваром и каковы бы ни были его добродетели доверять ему полностью мы не вправе мы вовсе не уверены в том какова на самом деле ваша цель знание только знание ответил селден варварше винабели историк я математик, но меня тоже интересует история почему нас не может интересовать история микогена во-первых, потому что мы не хотим, чтобы она вас интересовала кстати, к вам были представлены две сестры Они должны были познакомиться с вами поближе, выяснить, каковы ваши намерения и, как это говорится у варваров, подыграть вам, но не настолько, чтобы вы заметили какую-то игру. Протобиранец 14-й Угруму усмехнулся. Капелька 45-а продолжил он немного погодим. Ходила по магазинам с варваршей Винабели, и ничего подозрительного не заметила. Естественно, она нам все докладывала. «Тебя, варвар Салдан, капелька 43-я водила по нашим микрофермам. Вероятно, ее желание отправиться туда наедине с тобой вызвало у тебя подозрения. И действительно, подобный поступок противоречит нашим обычаям». Однако ты решил, что то, что не позволительно братьям, вполне нормально для варвара, и успокоил себя мыслью о том, что и она приняла такое же решение. Она исполнила твоё желание, хотя это стоило ей большого труда и могло серьёзно нарушить её душевное равновесие. Потом Ты попросил у неё книгу. Если бы она отдала её тебе без колебаний, ты бы заподозрил неладное. Поэтому она пошла на великий подвиг и поставила тебе условие. Её самопожертвование не будет забыто. Я так понимаю, варвар, что книга до сих пор у тебя. Наверняка она и сейчас у тебя с собой. Могу я получить её? Сэлден хранил гордое молчание. Морщинистая рука протоберанца 14-го повисла в воздухе. Это было бы гораздо лучше, чем если бы пришлось отнимать её у тебя силой. Что было делать? Селден вытащил книгу и отдал её протобиранцу 14-му. Тот быстро пролистал несколько страниц, видимо, для того, чтобы убедиться, что книга в целости и сохранности. Тихо вздохнув, протобиранец 14-й сообщил: "Придётся её уничтожить". Грустно. Ну так вот. Раз уж ты заполучил книгу, мы вовсе не удивились, когда ты отправился в святилище. За тобой всю дорогу следили, но ты об этом не догадывался. Ты твёрдо убеждён, что ни один брат или сестра не могут признать в тебе варвара с первого взгляда. Однако это так. Шапочку от лысины умеет отличать каждый. И шапочек этих в Микогене всего-то десятков 7, и носят их в основном варвары, прибывшие в Микоген по официальным делам. Проживают они в особом районе и никуда оттуда не отлучаются. Поэтому тебя не только видели, но и всё время понимали, кто ты такой. «Пожилой брат, что познакомился с тобой и многое рассказал тебе о библиотеке и святилище, но не забыл упомянуть, что варварам входить туда запрещено. Это был акт доброй воли. Нам не хотелось устраивать для тебя ловушку. Молния-второй тоже предупредил тебя об этом и довольно-таки настойчиво. И тем не менее ты не отказался от своей затеи. Продавцы магазина, в котором были приобретены две сумочки, сразу же сообщили нам об этом, и стало ясно, что ты задумал. Библиотеку специально освободили от посетителей, а библиотекарю было велено заниматься своими делами. К святилищу намеренно запустили меньше половины обычного числа братьев. Единственный брат, который заговорил с вами от себя без всякого умысла, чуть было не упустил вас, но как только понял, с кем разговаривает, поспешил отойти в сторону. А потом вы попали сюда. Теперь тебе должно быть ясно, что ты сам хотел попасть сюда. Мы тебя сюда не заманивали. Ты хотел попасть сюда и попал. И поэтому я снова задаю тебе вопрос. Зачем? На этот раз ответила Дорс. Голос её был твёрд, взгляд исполнен упрямства. Мы повторяем ещё раз, микогенец. Мы учёные, знание для нас превыше всего, только их мы и искали. Да, вы нас сюда не заманивали, но и не отпугнули. Это вы могли легко сделать до того, как мы приблизились к этому зданию. Вы можно сказать, вымостили для нас дорогу сюда. Разве это нельзя посчитать приманкой? Ну а какой вред мы нанесли? Что дурно вы сделали? В здании мы ни к чему пальцем не прикоснулись, ни вас, ни вот этого не тронули. И она показала на робота. Вы храните здесь эту груду бесполезного мёртвого металла, и теперь мы знаем, что ваш робот мёртв. Вот и всё, что нам нужно. Мы думали, что всё гораздо интереснее и разочаровались. Но теперь, когда узнали то, что хотели узнать, мы уйдем. Уйдем отсюда, если вам так хочется из Микогена вообще. Ротуберанец-четырнадцатый слушал то, что говорила Дорс холодно и бесстрастно. И когда она умолкла, обратился не к ней, а к Селдену. «Этот робот, которого вы видите, символ. Символ всего, что мы утратили». Всего, чего у нас больше нет, всего, о чём мы не забыли на протяжении многих тысячелетий, всего, к чему мы надеемся вернуться в один прекрасный день. Он это всё, что у нас осталось от утраченного мира, материального и духовного, и он дорог нам. А для твоей женщины Он всего лишь груда бесполезного металла. Ты тоже такого мнения, варвар Сэлден? Сэлден сказал: "Видите ли, мы члены сообщества, которое не так сильно привязано к далёкому прошлому. Мы живём в настоящем, которое считаем продуктом всего нашего прошлого, а не какого-то промежутка времени". Умом мы понимаем, что для вас может означать этот робот, и не имеем ничего против этого. Но мы способны смотреть на него лишь так, как умеем, своими глазами, а вы только своими. Для нас он действительно груда бесполезного железа. А теперь, объявила Дорс, мы пойдём. Нет, не пойдёте. покачал головой протуберанец 14. Евившись сюда вы совершили преступление. Это преступление только в ваших глазах. Вы, конечно, скажете так. Губы его скривились в холодной усмешке. Однако это наша территория, и здесь нам решать, преступление это или нет. И это преступление по нашим законам наказывается смертной казнью. И вы собираетесь пристрелить нас?" насмешливо спросила Дорс. Протубиранец 14-й вздохнул и опять ответил не ей, а Селдену. "Кем ты нас считаешь, варвар Селден? Наша культура такая же древняя, как ваша. Она такая же сложная, такая же цивилизованная, такая же гуманная. Я не вооружён. Вас будут судить, и когда приговорят, казнят по закону, быстро и безболезненно. Если вы решите бежать сейчас, я не стану вас задерживать, но внизу много братьев. Гора сда больше, чем было тогда, когда вы только вошли в святилище. И они так разъярены и возмущены вашим деянием, что могут вас разорвать в клочья. В нашей истории бывали случаи, когда варвары умирали ужасной смертью, совсем не безболезненной. Нас уже предупредили, усмехнулась Дорс. «Мол, не второй. Такая, значит, у вас сложная, цивилизованная, гуманная культура». «Люди могут ожесточиться в минуту эмоционального напряжения», — варвар Селдон, упрямо обращаясь к Селдону, заявил протуберанец 14-й. «Любые люди, как бы ни были они, спокойны и выдержаны от природы. Такое возможно для представителей любой культуры». И это должно быть известно твоей женщине, которая утверждает, что она историк. Давайте будем благоразумны, протобиранец 14. Предложил Селден. В микогене свои законы это мы понимаем, но мы не граждане микогена. Мы подданные империи. И если уж кто может нас судить, так это представители закона империи. «Может быть, оно так и есть, теоретически», — покачал головой протуберанец 14-й. «На бумаге, на экранах головизоров. Но мы сейчас не о теории говорим. Верховный старейшина наказывал и наказывает святотатственные преступления, не спрашивая на то разрешения у императора». «Это если преступники — граждане Микогена», — не соглашался Селдон. С иноземцами все должно обстоять иначе. Сомневаюсь. Варвар Челвик представил мне вас как беженцев. Людей, спасающихся от имперских властей. Не думайте, мы не так глупы, чтобы не понять, от кого вы спасаетесь. Так может, император нам еще и спасибо скажет за то, что мы сделали за него его работу? не скажет, покачал головой Салдан. Поймите, если бы мы были людьми, спрятавшимися здесь от имперских властей, которым мы нужны только для того, чтобы наказать нас, они бы до сих пор за нами гонялись. Мы бы им до сих пор были нужны. Отдать нас вам на растерзание, нас, немикоагенцев без имперского суда и следствия, это сильно пошатнуло бы авторитет императора. И он не позволил бы такому прецеденту случиться. Как бы сильно он ни был заинтересован в приобретении продукции ваших микроферм, он всё равно поймёт, что в таком случае он обязан держать марку империи. Неужели вам до такой степени хочется нас убить, что вы даже не задумываетесь о том, что если вы сделаете это, вашу границу тут же пересечёт имперская армия, и ваши фермы и жилища будут растоптаны? Ваше святилище будет стёрто с лица земли, а сёстры опорочены салдофонами. Подумайте хорошенько. Протобиранец 14 улыбнулся, но не сдался. Конечно, я подумал об этом, и альтернатива есть. После того, как будет оглашено обвинение, мы сможем отложить вашу казнь. и дать вам время апеллировать к императору, дабы он отдал распоряжение пересмотреть ваше дело. Император наверняка будет благосклонен к нам, тот уж, всё будет законно. Мы выразим подобающую субординацию, а он получит вас в свои руки. Микоген только выиграет. Ну, хотите вы этого? «Хотите апеллировать к императору, как положено? Хотите, чтобы мы передали вас ему?» Селдон и Дорс быстро переглянулись и промолчали. Протуберанец 14-й сказал, «Я понял, что вы больше хотите попасть в руки к императору, чем умереть, но у меня странное впечатление». Вы хотите этого лишь немного сильнее. Конечно, произнёс чьё-то голос. Я полагаю, ни тот, ни другой вариант никуда не годится, и нам следует подумать о третьем. Часть 58. Первый обладатель голоса узнала Дорс. Может быть, потому что именно наш дал его. Челвек проговорила она с облегчением. Хвала провидению, ты разыскал нас. Я связалась с тобой, когда поняла, что не могу позволить, чтобы Гэри пострадал от. Она яростно раскинула руки. Всего этого. Челвик едва заметно усмехнулся, однако лицо его тут же приняло обычное угрюмо-печальное выражение. Похоже, он здорово устал. "Мивочка", сказал он. Я был занят совсем другими делами. Меня не так легко выдернуть по первому зову. И потом, когда я добрался сюда, мне пришлось, как и вам обоим, облачиться в киertel, приобрести сумочку, не говоря уже о шапочке и о том, чтобы добраться до святилища. Успей я сюда чуть-чуть пораньше, я бы не дал этому случиться. Но у меня такое впечатление, что я не опоздал. Тут, в протобиранец 14, наконец, похоже, оправился от шока. Как ты попал сюда, варвар-челвек, прохрипел он. Это было не просто верховный старейшина, но, как любит говорить варвар Шавинабели, я человек упрямый. Очень упрямый. Некоторые здесь ещё помнят, кто я такой и что сделал для Микогена. Помните то, что я, почётный брат. Разве вы об этом забыли, протобиранец 14-й? Не забыл, ответил старейшина. Но даже самые лучшие воспоминания не могут оправдать определённых действий. Варвар здесь, варвар! И варварша худшего преступления просто не может быть если положить на одну чашу весов всё что ты сделал для нас а на другую это чудовищное деяние оно перевесит мой народ не забывает добра с тобой мы расчитаемся как-нибудь иначе на эти двое должны либо умереть либо быть переданы императору но и я тоже здесь Спокойно возразил человек. Это разве не преступление? Ради тебя, ответил протуберанец четырнадцатый. Ради тебя лично, поскольку ты, почётный брат, я мог бы сделать исключение. Единственное исключение, но не ради этих двоих. Ты ждёшь награды от императора? Какой-то выгоды? концессии. Может быть, ты уже связался с ним по этому поводу? Или не с ним, а что гораздо более вероятно, с его государственным секретарем Димерзелем? Это не предмет для обсуждения. Звучит как признание. Послушай, я не спрашиваю, что тебе обещал император, но многого он тебе обещать не мог. У него мало что осталось. Времена нынче не те. Позволь-ка я сделаю тебе предложение. Эти двое сказали, что они учёные. Сказали. Так оно и есть. Они не лгут. Она историк, он математик. Они пытаются соединить свои знания ради того, чтобы создать новую науку математизированную историю, которую называют психоисторией. «Я ничего не знаю, ни про какую психоисторию», — пробурчал протуберанец-четырнадцатый. «Не знаю и знать не хочу. Ни она, ни какие-то другие ваши варварские науки меня совершенно не интересуют». «И все-таки», — упорствовал Челвик, — «я советую тебе выслушать меня». Примерно 15 минут у Челвику ушло на краткое изложение принципиальные возможности выведения естественных законов жизни общества. Он не забыл указать, что в результате появится возможность предсказывать будущее с значительной степенью вероятности. Когда он закончил объяснение, протобиранец 14-й, слушавший его с каменной физиономией, заявил: "Удивительно беспочённые рассуждения, на мой взгляд, Селден, всё это время хранивший скорбное молчание, хотел бы что-то сказать, видимо, выразить полное согласие с мнением протобиранца 14-го, но пальцы человека крепко и недвусмысленно сжали его колено. Может быть, это так и есть, Верховный старейшина сказал человек. Да вот беда. Император так не думает. Но когда я говорю император, «Я подразумеваю Демерзель. Императоры, сам-то не подарок, а про Демерзеля тебе рассказывать не надо. Оба они мечтают заполучить в свои руки этих двоих ученых. Вот поэтому-то я попросил тебя укрыть их здесь. Я никак не ожидал, что ты заменишь Демерзеля и отдашь ему этих ученых. Они совершили преступление, которое...» да. Конечно. Всё так, верховный старейшина, но то, что они сделали, является преступлением только до тех пор, пока вы считаете его таковым. Они на самом деле ничего дурного не сделали. Ничего дурного? А боль, причинённая нашим душам, обида, нанесённая нашим глубочайшим вервним, нашим лучшим чувствам, А теперь представьте себе, что было бы, если бы психоистория попала в руки Демерзелю. Нет, может быть, ничего и не случилось бы. А вдруг? Вдруг имперскому правительству взбредет в голову воспользоваться ею. Оно обретет возможность заглядывать в будущее, и заглядывать туда сможет только оно, и больше никто. А стало быть, оно обретет возможность принимать кое-какие меры. Такие меры, которые помогут состряпать будущее по образу и подобию империи. Ну? А разве у тебя, Верховной Старейшина, есть какие-то сомнения, что может представлять собой будущее по образу и подобию империи? Безусловно, одно единственное уплотнение — централизацию. Ведь уже много веков, как тебе известно, в империи идет обратный процесс. Многие миры теперь лишь формально сохраняют подданство империи, а на самом деле всё делают по-своему. Децентрализация проявляется даже здесь, на Трентере. Микоген прекрасный пример государства в государстве. Ты правишь Микогеном в должности верховного старейшины, и у тебя за плечом не стоит имперский чиновник, приглядывающий, хорошо ли ты правишь, всё ли делаешь как надо. И как тебе кажется, долго ли такое продлится, если такие люди, как Демерзель, примутся кроить будущее по своему усмотрению? Повторяю, их рассуждения беспочвенны, пробурчал протуберанец четырнадцатый. Но тревожные, не могу не признать. Но с другой стороны, если эти учёные смогут закончить свою работу. Ты скажешь, что это маловероятно. Но всё-таки, если сумеют, то будь уверен, они не забудут, что ты пощадил их тогда, когда мог осудить на смерть. И тогда, поверь, они сумеют предсказать такое будущее, где Микогену достанется свой собственный мир. Целый мир, который можно будет обустроить так, что он станет почти точной копией вашего утраченного мира. И даже если они посмеют забыть об этом, я буду рядом и напомню. Ну, неуверенно проговорил про тубиранец 14. -й. Послушай, продолжал человек. Я отлично догадываюсь, о чём ты думаешь. Поверь, из всех варваров меньше всего тебе следует доверять демерзелю. И хотя шансов на то, что психоистория будет создана и заработает, очень мало, Если бы я обманывал тебя, я бы так не сказал, правда? Но они не равны нулю. И если она всё-таки заработает, неужели вам нужно что-то большее, чем реставрация вашего утраченного мира? Неужели вам не захочется хотя бы капельку рискнуть? Послушай, я обещаю тебе. А ты знаешь, я скупо на обещания. Освободи этих двоих и рискни. Поставь на карту своё самое заветное желание, ведь больше тебе ставить нечего. Долго-долго было тихо. Наконец Протубиранец 14-й кивнул. Просто не знаю, как это получается, варварчелвик. На всякий раз, когда мы с тобой встречаемся, ты меня убеждаешь сделать что-то такое, чего я вовсе не намеревался делать. Ну и подвёл я вас хотя бы раз, верховный старейшина. Таких мизерных шансов ты мне никогда не обещал, и такой высокой награды тоже. Так что мы квиты. Протобиранец 14-й склонил голову. Ты прав. Забирайте их двоих и увози их из Микодена куда хочешь. Я не желаю их больше видеть, пока не придёт час. Но это, конечно же, случится тогда, когда меня уже не будет в живых. Может быть, и не случится, верховный старейшина. Но твой народ терпеливо ждал почти 20.000 лет. Так разве трудно подождать ещё 200 лет? Что касается меня, то я бы не ждал ни одной минуты, но мой народ будет ждать столько, сколько нужно. Встав, он сказал: «Я пойду первым, а ты забирай их и уходи». Часть пятьдесят девятая. Скоро они уже неслись вдоль по туннелю, похожему на тот, что одолели когда-то Селден и Челвик по пути из имперского сектора в Стрелингский университет. А этот туннель ввел из Микогена. Селден не решался спросить, куда. Лицо человека словно окаменело, и к разговору он явно не был расположен. Человек занял переднее место в четырёхместной машине. Дорс и Селден разместились на задних сиденьях. У Дорс вид тоже был не весёлый, но Селден всё-таки решился заговорить с ней. "Правда, как здорово снова ощутить це в нормальной одежде". "Никогда в жизни", ответила Дорс с неожиданным подъёмом. Я не надену и даже не посмотрю на что-либо хотя бы отдалённо напоминающее Кертл. Никогда в жизни не напью эту проклятую шапочку. Честно говоря, мне почему-то даже кажется, что я теперь буду шарахаться от лысых, обыкновенных лысых. Она немного помолчала и вдруг задала человеку тот вопрос, что вертелся у Селдена на языке. "Четтер", спросила она как можно более небрежно. Почему бы тебе не сообщить нам, куда мы собственно направляемся? Челвик развернулся в полуоборота и печально поглядел на Сэлданы и Дорс. Кой куда, ответил он. Где вам труднее будет угодить в беду. Хотя я сильно сомневаюсь, что такое место вообще существует. Дорс смутилась и пустилась в оправдания. Чёрт, я одна во всём виновата. В Стрилинге я отпустила Гэри одного наверх. «В Микогене я, правда, пошла вместе с ним, но, видимо, не должна была позволить ему войти в святилище». «Я так решил», — вставил Селден и Дорс, тут, безусловно, ни при чем. Челвик и не подумал ругаться. «Я так понял, что ты хотел увидеть робота. Что за причина? Можешь сказать?» Селден почувствовал, что заливается краской. «Я ошибся, Челвик». Я увидел совсем не то, что ожидал, надеялся увидеть. Если бы я знал, что находится в алтаре, я бы и не подумал соваться туда. Можешь назвать случившееся полным фиаско. Но ну, хорошо, Салдун. Но скажи, пожалуйста, что ты надеялся там увидеть? Не торопись. Расскажи всё по порядку. Путь у нас не близкий, так что давай, выкладывай. Дело в том, челвек, что мне показалось, будто существуют или существовали гуманоидные роботы. Я решил, что они долгожители, что хотя бы один из них мог куцелей до сих пор, и что именно он может находиться в алтаре. Робот там действительно оказался, но он металлический, мёртвый. Он просто символ и ничего больше. Если бы я только знал. Да. Если бы все только знали, тогда не было бы нужды задавать вопросы и искать на них ответы. Но откуда тебе стало известно, что когда-то существовали гуманоидные роботы? Уверен, никто из микогенцев не стал бы с тобой об этом говорить. Следовательно, узнать об этом ты мог только из микогенской книги. Из книжки с батарейкой, напечатанной на древне-аврорском языке. из современном галактическом. Так? Так. И где же ты раздобыл книгу? Селдон помолчал и пробормотал: "При довольно-таки запутанных обстоятельствах меня запутать не так-то просто, Селдон". Селдон всё рассказал, и человек едва заметно улыбнулся. "Неужели ты не заподозрил подвоха?" удивился человек. Ни одна сестра ни за что на свете не сделала бы такого, если бы только её загодя как следует не проинструктировали и не убедили. Сэлдон нахмурился и затряс головой. Не так легко было догадаться. Люди меняются. А тебе, конечно, легко смеяться. Я же не знал того, что знаешь ты, и Дорс не знала. Если ты не хотел, чтобы я попадался тут в ловушки, почему ты не предупредил меня о том, что они существуют? Согласен. Беру свои слова обратно. Как бы то ни было, я так понимаю, что книги у тебя больше нет. Нет. Протобиранец 14-ый забрал её у меня. И много ты успел прочитать? Нет, не так много. Не успел. Длинная книга и должен тебе признаться, жутко нудная. Да, знаю. Я, пожалуй, в своё время прочитал из неё побольше, чем ты. Она не только нудная, но и совершенно ненадёжная. Она представляет собой односторонний, официальный мекогенский взгляд на историю. Причём задача книги состоит гораздо больше в том, чтобы изложить этот взгляд, чем объективно рассказать о том, что было на самом деле. Местами так много тумана напущено, что постороннему, даже если ему попадётся в руки книга, ни за что на свете не сообразить, о чём идёт речь. Ну вот ты, к примеру, вычитал там про роботов. Что там было об этом написано? Я тебе уже сказал. Написано про гуманоидных роботов, про роботов, которых внешне нельзя было отличить от людей. И много их было, спросил человек. Не говорится. По крайней мере, мне упоминание об их численности не встретилось. Может быть, их было совсем немного, но один из них в книге упоминается как ренегат. Похоже, сказано это в отрицательном смысле, осуждающем, но почему, я не понял. «А мне ты ничего такого не рассказывал», — упрекнула Салдана Дорс. «Если бы рассказал, я бы тебе объяснила, что это ни в коем случае не имя собственное». Это устаревшее слово и означает приблизительно то же самое, что на современном галактическом значит слово предатель. Причём древнее слово более выразительно. Предатель совершает измену трусливо, а ренегат бравирует ею. Семантика древнего языка это по твоей части, Дорс, сказал челвек. Но во всяком случае, если этот ренегат действительно существовал, и если он был гуманоидным роботом, Значит, он точно был предателем и врагом, и уж никак не его должны были хранить в алтаре старейшин. Я не знал, сказал Селден, что значит это слово, но как я уже сказал, я уловил, что этот ренегат был врагом. И я подумал, что, может быть, его в конце концов победили, и он хранится там как трофей, как свидетельство победы микенцев. А что, в книге говорится о том, что ренегата победили? Нет, ничего такого я не прочитал, но подумал, что, может быть, что-то пропустил, не успел прочесть. Вряд ли. Любая микогенская победа воспевалась бы в книге на все лады. Там ещё кое-что было сказано про ренегата, но Сэлден здорово растерялся. Я не уверен, что понял правильно. Ну, я же сказал тебе. усмехнулся Челвик, что временами там все так закручено. И все-таки там говорилось, что ренегат умел как-то влиять на людские эмоции, как-то управлять ими. «Это и любой политик умеет», — пожав плечами, хмыкнул Челвик. «Когда это у кого-нибудь получается, говорят, что у него дар божий». Селдон вздохнул. «Ну, в общем, мне жутко хотелось поверить, что это он». Я готов был многое отдать ради того, чтобы увидеть древнего гуманоидного робота, который до сих пор жив и которому я мог бы задать кое-какие вопросы. Зачем? спросил человек. Чтобы вызнать кое-какие подробности о доисторическом обществе, когда в галактике населёнными были всего-навсего несколько миров. Построить исходные посылки психоистории на таком материале было бы гораздо легче. И ты уверен, что тому, что ты мог бы услышать в ответ, можно было бы доверять? Столько тысячелетий прошло, и ты мог бы поверить в воспоминания Андря Хлова робота? Да ты хоть представляешь себе, насколько эти воспоминания могли бы быть извращены. Верно? Неожиданно вставила Дорс. Гэри, тут дело могло бы обстоять точно так же, как с компьютеризированными хрониками. Я же тебе говорила, помнишь? С течением времени память этого робота могла быть утрачена, стёрта или извращена, и чем глубже бы ты забирался, тем менее надёжны были бы его воспоминания. Человек кивнул. Я слыхал, что в информатике такое явление называется принципом неопределённости. Но разве не может быть так? Задумчиво проговорил Селдон. Что, как Какие-то сведения по определенной причине могли сохраниться. Фрагменты Микогенской книги относятся к событиям 20-тысячелетней давности и при этом могут описывать реальные события. Чем ценнее сведения, тем тщательнее они сохраняются, тем более они долговечны и точны. Все дело в том, что имеешь в виду под какими-то сведениями. То, что стремится сохранить книга, может оказаться вовсе не тем, что ты в ней ищешь. То, что может лучше всего помнить робот, может оказаться тем, что тебе вовсе не нужно. Сэлден в отчаянии всплеснул руками. Ну что же это такое получается? Куда бы я ни повернул в поисках разработки психоисторий, всё выходит так, что я захожу в тупик. К чему же тогда все старания? Это тебе сейчас так кажется, холодно отозвался человек. Но всё может обернуться таким образом, что омелькнёт искра и озарит такую дорогу к психоистории, о которой мы теперь даже не догадываемся. Не надо отчаиваться. Так, похоже, мы приближаемся к стоянке. Давайте-ка выйдем, разомнёмся, перекусим. Пережёвывая кусочки баранины и почти безвкусного хлеба, не то что в микогене, Сэлдон сказал. Я так понял, человек, что тем огнивом, от которого возгорится искра, ты считаешь меня. А я в этом совершенно не уверен. Понятное дело, кивнул человек. Но пока у меня нет подходящего кандидата на должность этого самого огнива, и делать нечего, придётся остановиться на тебе. Селдон Горков вздохнул и сказал: "Ладно, попытаюсь, но пока ни малейшего проблеска надежды. Вероятно, но не осуществимо, как я говорил в самом начале, и сейчас я в этом убеждён сильнее, чем когда бы то ни было".